Часть 10. Афины. Кабинет Кристины «Оазис». Охранник распахнул перед ней дверь, и, уверенная в себе Кристина «Оазис», стремительно вошла в свой кабинет, бросила сумочку на журнальный столик, замерла у зеркала, чтобы внимательно посмотреть на себя. На письменном столе звонили и мигали красными лампочками сразу два телефонных аппарата. Кристина взяла трубку одного из них. «Я помню, сейчас буду». И вдруг услышала какой-то шум. Недоуменно повернулась, заметила. Дверь, ведущая в ее личные апартаменты, почему-то не заперта. Кристина распахнула ее и вошла в комнату отдыха: удобное кресло, диван, холодильник, бутылки, фрукты конфеты на сервировочном столике. На стене два больших портрета отца и брата. Под каждым должен был гореть светильник, но портрет Александра странно скособочился, Потухший светильник валялся на полу. Проходя, небрежно смахнули. «Кто здесь?» — громко спросила Кристина. Она прошла дальше. Справа небольшая кухня, слева ванная комната с туалетом. Коридор вел к двери. Это был черный ход. Дверь должна быть заперта. Но Кристина убедилась в том, что она открыта. Кристина Оазис пришла в бешенство. Она кричала на своих помощников. «Здесь кто-то был!» Вы кого пустили в мой кабинет? Это же мог быть вор, убийца, насильник. Помощник развел руками. Это невозможно. В приемной всегда кто-то дежурит. Охранник удивился. Я сам до вашего прихода здесь все осмотрел, проверил. Дверь была закрыта. Если здесь не было чужих, так может, кто-то из вас шарил по моим вещам? Зло произнесла Кристина. Что вы там искали? Помощник побледнел. Госпожа Оазис! «Как вы могли такое предположить? Я служу вам столько лет...» В разговор вмешалась секретарь. «Вечером из хозяйственной службы приводили человека ремонтировать кондиционер», — сказали система барахлит. «Но дежурный за ним присматривал. Так это было вчера, а сегодня с утра все было в полном порядке. Я тоже заходила, подливала масло в светильнике». Помощник добавил, «Цветы свежие поставили». Кристина вернулась в свой кабинет, громко хлопнув дверью. Помощник вздрогнул. Ей теперь все время что-то мнится. Секретарь не видела в этом ничего удивительного после того, как брата убили. Охранник не понимал, а кто же светильник уронил. «Сама и уронила», — заключил помощник. «Ты же видишь, как она проносится, словно ураган, все сметая на пути». Кристина Оазис не могла успокоиться. В комнате отдыха поправила портреты отца и брата. «Вас нет, и некому меня защитить».